Глава восьмая. Планирование экспозиционного эксперимента. Пора переходить к делу. В этой главе ты спланируешь свой первый экспозиционный эксперимент. Мы пройдемся по всем этапам этого процесса, чтобы ты точно представлял, что тебе понадобится для проведения экспозиции. Как ты узнал из предыдущей главы, экспозиция — это способ проверить свое предсказание, основанное на страхе. Чем более серьёзные проверки подвергнутся твои предсказания, тем прочнее окажется новое знание. Прежде чем проводить экспозиции, необходимо ответить на несколько вопросов. Запиши эти вопросы в свой блокнот или набери на компьютере. Что ты планируешь сделать? Какой результат больше всего тебя беспокоит? Как ты узнаешь, что предсказанное тобой событие действительно произойдет? Насколько сильно ты веришь в то, что твои предсказания верны? Твои оценки по шкале Сет, Какие стратегии избегания и защиты тебе, возможно, захочется применить? Насколько ты уверен в том, что сможешь провести экспозицию без применения стратегии избегания и защиты? Рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее, чтобы подготовиться к своей первой экспозиции. Ответы на вопросы должны стать для тебя руководством по составлению плана экспозиции. Поэтому я приведу два примера. Ответы Хуаниты в конце этой главы и ответы Дии в следующей. Так ты сможешь понять, как все это работает в двух разных триггерных ситуациях. Что ты планируешь сделать? Запиши свой план. Для начала обдумай, какие условия необходимо включить в план, чтобы проверить свое предположение. Чтобы разобраться с порядком действий, задай себе следующие вопросы. Где и с кем я должен это делать? Когда я должен это делать? Как долго я должен это делать? Как часто я должен это делать? Где и с кем я должен это делать? Пусть твой план будет как можно более конкретным. Например, твоей триггерной ситуацией является проход по школьному коридору. Если ты пройдешь по пустому коридору, никакой оценки по шкале СЕТ эта ситуация не получит. Оценка по шкале СЕТ в данном случае отражает, сколько ребят находится в коридоре, каких именно ребят, в какой части коридора и тому подобное. Ситуация, когда ты проходишь по всему коридору на большой перемене мимо множества популярных ребят, заслуживает более высокой оценки, чем ситуация, когда ты просто переходишь из кабинета английского языка в соседний кабинет, где у тебя урок французского. Так что выбирай место в соответствии с ситуацией. Подумай, кто бы в этот момент мог повысить твой уровень комфорта? Ответ будет связан с триггерной ситуацией, которую ты выбрал для экспозиции. Скорее всего, это твои сверстники. Однако не забывай о тех, с кем связана твоя тревожность. Кто это? Мальчики, девочки, популярные ребята, спортсмены, старшеклассники или малознакомые ученики? Или учителя? Если ситуация происходит на определенном уроке, подумай, связана ли твоя оценка по шкале СЕД с количеством учеников. Важно также подобрать аналогичные ситуации для практики. Например, попробуй ходить по разным коридорам. Отвечать не только на уроки обществознания, но и на уроке английского. ты можешь проявить некоторую изобретательность. Поделись своим мнением с ребятами во время обеда в школе, а также дома, когда в гости придет подруга твоей сестры. Я рекомендовала планировать экспозиции как можно конкретнее, но творческий подход тоже можно использовать. Для начала будь достаточно конкретен, чтобы экспозиция была точно нацелена на твой страх. А затем расширь план действий и добавь в него схожие ситуации с близкой оценкой по шкале Сет. Так ты сможешь хорошо попрактиковаться в проведении экспозиций. Не нужно расширять план действий слишком сильно, чтобы перескочить на следующую ступеньку лестницы. Хотя, если ты сделаешь это, и твое состояние не ухудшится, то вперед. Когда я должен это делать? Экспозиции следует проводить по возможности ежедневно. Сверься со своим графиком и постарайся точно определить, когда практиковаться удобнее всего. Возможно, это определяется ситуацией. Так, урок обществознания и школьные собрания происходят в заранее определенное время. Однако большинство экспозиций, которые ты будешь планировать, не связаны с точно установленным и заранее известным временем. В этом случае не стоит ждать момента, когда ты будешь в настроении или ситуация покажется тебе удобной для экспозиции. Во-первых, это стратегия избегания. Во-вторых, ты будешь весь день нервничать и томиться в ожидании. Лучше выбери подходящее время самостоятельно. Например, если суть твоей экспозиции — не делать вид, что не замечаешь популярных ребят, подумай, в какое время окажешься рядом с ними. Возможно, ты мог бы попрактиковаться на перемене или после уроков. Поставь напоминание на телефоне и настройся на четкое выполнение плана. «Как долго я должен это делать?» Экспозиция должна продолжаться и после того момента, когда, согласно твоим ожиданиям, наступит предсказанный пугающий результат. Ее длительность может быть разной, она зависит от ситуации и результата. Например, твоя экспозиция находиться в столовой одновременно с другими учениками без применения стратегии защиты. Твоей стратегии защиты было не замечать популярных ребят. Хватит ли одной минуты, чтобы проверить, будут ли они игнорировать или обижать тебя? Может, пять минут позволят убедиться в этом наверняка? Настрой таймер на телефоне, если это поможет придерживаться плана. При подготовке к экспозиции, во время которой нужно будет ответить на уроки обществознания и проверить, действительно ли у тебя все вылетит из головы, подумай, сколько раз понадобится высказать свое мнение, чтобы наступил предполагаемый результат. Достаточно ли поднять руку и дать короткий ответ? Или необходимо запланировать длинное выступление? И длинное — это сколько? Если не уверен, ориентируйся на длину ответов других ребят. Планируй свои экспозиции так, чтобы у тебя было достаточно времени немного успокоиться и привыкнуть к ситуации, воздерживаясь при этом от стратегии избегания и защиты. Есть простое, но действенное правило. Нужно оставаться в триггерной ситуации столько времени или повторять экспозицию такое количество раз, чтобы научиться чему-то новому. Как часто я должен это делать? Возможно, тебе не нужно долго тренироваться для проведения каждой экспозиции. Важно, как часто ты проводишь эту экспозицию. Выбери ситуацию, с которой сталкиваешься регулярно. Так ты сможешь достичь прогресса в кратчайшие сроки. Чем чаще ты будешь проводить экспозицию, тем быстрее ощутишь снижение тревоги. Так что постарайся проводить столько экспозиций в день или в неделю, сколько сможешь. Верхнего предела здесь нет. Разумеется, некоторые триггерные ситуации возникают реже остальных. Иногда просто невозможно проводить несколько экспозиций в день. Например, если речь идет об ответе на уроки обществознания, проводить экспозиции получится только в те дни, когда в расписании есть этот урок. но при этом за один урок можно провести несколько экспозиций. Попробуй равномерно распределить свои экспозиции в течение дня. Например, проведи одно утром, одно около полудня, одно во второй половине дня и одно вечером. Разводя их по времени, ты не попадешься на удочку, пытаясь отделаться от них поскорее. Сторонники КПТ называют это «сжиманием кулаков». Сжимание кулаков — это вариант избегания. Оно мешает узнавать новое и учиться выдерживать триггерную ситуацию. Три примерных плана. Приведу несколько примеров плана экспозиции. Их составили подростки, с которыми ты познакомился в предыдущих главах. Чан планирует провести экспозицию, в ходе которой не будет надевать наушники, заходя в школу. Такой была его стратегия защиты. Эта ситуация получила у него минимальную оценку по шкале СЕТ, поэтому Чан выбрал ее для своей первой экспозиции. Он решил приходить в школу без наушников 5 дней в неделю. Чан уверен, что сможет продержаться 10-15 минут до начала уроков. Количество и продолжительность экспозиции позволят ему узнать что-то новое. Софи в ходе экспозиции должна есть в присутствии других людей. Во время первой экспозиции она решила перекусить чем-нибудь в компании ребят. Софи по-прежнему не готова обедать в столовой, потому что эту ситуацию она оценила слишком высоко, чтобы справиться с ней прямо сейчас. Софи будет делать два перекуса в день, пять дней в неделю. Суть экспозиции Кайла состоит в том, чтобы отвечать перед классом, не ограничиваясь одним словом или коротким предложением. Это его обычная стратегия защиты. Он должен заранее определить, насколько подробными должны быть его ответы, чтобы они не считались короткими. Кайл отмечает, что у большинства ребят ответ состоит примерно из трех предложений. Он думает также о том, на каких уроках будет проводить экспозиции. Кайл выбирает английский и математику, чтобы иметь возможность проводить экспозиции ежедневно. Также Кайл отвечает короткими предложениями, когда общается с большими группами подростков. Однако эта триггерная ситуация имеет более высокую оценку по шкале СЕТ, так что Кайл оставляет ее для следующей ступеньки своей лестницы экспозиций. Если ты помнишь Хуаниту и тебе интересно, какой план составила она, подожди немного, скоро мы доберемся до ее полного отчета. Как узнать, что твои опасения оправдались? Экспозиция должна быть нацелена на твои страхи. А структуру своих страхов ты узнал с помощью техники падающей стрелы. Но помни, твоя цель — доказать свое предположение. Ты хочешь узнать, произойдет ли в действительности то, что ты предсказал. Так что нужно подробно расписать эту часть в предварительном опроснике. Возможность какого исхода беспокоит тебя больше всего. К примеру, Чана беспокоит, что ребята будут заговаривать с ним, если он не наденет наушники. С помощью техники падающей стрелы он узнал, что на самом деле боится во время разговора показаться глупым и скучным. Софи беспокоит, что если она будет есть в присутствии других, то ее вырвет, или она откусит слишком большой кусок, или будет выглядеть неаккуратной. Софи боится, что ребята будут считать ее непривлекательной и отталкивающей, и больше не захотят с ней общаться. Кайл беспокоится, что если он не будет отвечать односложно, то непременно скажут какую-нибудь глупость или допустит ошибку, и это заставит его потеть и нервничать. В итоге другие ребята, а также учителя, подумают, что он глупый. Больше всего Кайл боится получить плохую оценку и из-за этого не поступить в колледж. Реши заранее, по каким признакам во время экспозиции ты сможешь понять, сбываются твои худшие опасения или нет. Не опирайся на эмоции и предположения, основанные на тревоге. Мы уже решили, что эти опасения, скорее всего, беспочвенны. Именно из-за них ты оказался в этом неприятном положении. Вместо этого попробуй собрать наблюдаемые объективные свидетельства. Что это означает? Наблюдаемые — значит, что ты можешь воспринимать эти свидетельства при помощи органов чувств. Попросту говоря, ты можешь их видеть или слышать. Объективные — значит, основанные не только на твоем мнении. Другие люди тоже могут увидеть или услышать эти доказательства и подтвердить их. Людям с социальной тревожностью может быть трудно объективно оценить предполагаемый пугающий результат. Возможно, придется специально отрабатывать этот навык. Чтобы помочь тебе, я составила список часто встречающихся неприятных исходов. Для каждого из них я указала объективные свидетельства, которые необходимо увидеть, чтобы понять, действительно ли пугающий исход стал реальностью. Пугающий исход. Она считает меня глупым. Объективные свидетельства. Она вслух критикует твои интеллектуальные способности. Пугающий исход. Все считают меня ненормальным. Объективные свидетельства. Ребята бросают на тебя странные взгляды, и это заметно. Пугающий исход. Со мной не захотят разговаривать, потому что посчитают меня надоедливой, если я вступлю в разговор. Объективные свидетельства. Ребята игнорируют тебя, когда ты с ними здороваешься или обращаешься к кому-то напрямую. Пугающий исход. Ребята подумают, что я написал глупый пост в социальных сетях, и вообще я не делаю ничего крутого. Объективные свидетельства. Ты получаешь негативные комментарии к своему посту. Пугающий исход. Мне будет так неловко, что я просто не выдержу этого. Объективные свидетельства. Ты не можешь вытерпеть неловкую ситуацию даже пару минут и уходишь. Пугающий исход. Если я подниму руку, то начну заикаться, и одноклассники будут смеяться надо мной. Объективные свидетельства. Ты на самом деле заикаешься и к тому же слышишь смех одноклассников. Пугающий исход. Если я пойду на вечеринку и приглашу Марию на танец, она откажется. Объективные свидетельства. Ты приглашаешь Марию, и она отказывается. Пугающий исход. Если я скажу Тому, что действительно думаю о панк-музыке, я перестану ему нравиться. Объективные свидетельства. Ты высказываешь Тому свое мнение о панк-музыке, и он разрывает дружбу с тобой. Пугающий исход. Если я скажу Джексону «Привет», он подумает, что я его преследую. Объективные свидетельства. Ты громко говоришь Джексону «Привет», а он игнорирует тебя или говорит, чтобы ты отстал. Пугающий исход. Если я надену купальник, все будут смеяться над моими тощими ногами. Объективные свидетельства. Когда ты появляешься в купальнике, ребята смеются, показывают на твои ноги пальцем и говорят, что они слишком тощие. Пугающий исход. Я упаду с гимнастического бревна, и все будут надо мной смеяться. Объективные свидетельства. Ты падаешь и слышишь, как все смеются. Пугающий исход. «Я завалю эксперимент, мы получим двойку, и мой партнер по лабораторной обвинит в этом меня». Объективные свидетельства. «Вы действительно получаете двойку, и твой напарник заявляет, что это твоя вина». Пугающий исход. «Никто не будет разговаривать со мной на вечеринке». Объективные свидетельства. «Ни один человек не заговаривает с тобой на вечеринке, хотя ты делаешь попытки начать общение». Пугающий исход. Сара не написала мне сегодня. Она больше не хочет со мной дружить. Объективные свидетельства. После того, как Сара тебе не написала, она перестала с тобой разговаривать. Пугающий исход. Я буду так нервничать, что меня вырвет за обедом, и Марка никогда меня больше никуда не пригласит. Объективные свидетельства. Тебя действительно стошнило за обедом, и после этого Марка перестал с тобой разговаривать. Пугающий исход. Если я попробую есть в присутствии других ребят, у меня кусок в горло не полезет. Объективные свидетельства. Ты собираешься съесть свой обед в присутствии других ребят и не можешь этого сделать. Пугающий исход. Если я выложу в соцсети свое селфи, то не получу ни единого лайка. Объективные свидетельства. Ты выкладываешь свое селфи и не получаешь лайков. Пугающий исход. Если я пройду по школьному коридору, никто со мной не поздоровается. Объективные свидетельства. Ты проходишь по коридору на перемене, и все без исключения тебя игнорируют. Пугающий исход. Если кто-то услышит, как я пою, мне будет так стыдно, что я просто не справлюсь с этим. Объективные свидетельства. Ты пытаешься спеть, и сразу после этого уходишь из школы, не в силах справиться с дискомфортом. Сила твоего предсказания. В предварительном опроснике тебе следует также оценить силу своего предсказания, то есть определить, насколько сильно ты в него веришь. Для этого воспользуйся рейтингом веры в прогноз, о котором ты узнал в третьей главе. Наконец пришло время этого инструмента. Оценка веры в прогноз помогает понять, насколько успешна твоя экспозиция. Ты увидишь, как опасения изменяются с каждой экспозицией. Как и в любом научном эксперименте, нужно иметь возможность сравнить свои состояния до и после. Поставь себя на место Чана. Насколько сильно ты веришь в то, что если другие ребята с тобой заговорят, Ты ощутишь повышенную тревожность, начнешь заикаться. У тебя все вылетит из головы, и ты будешь не в состоянии ничего сказать. Представь себя в положении Софи. Насколько сильно ты веришь в то, что при попытке поесть в присутствии других ребят тебя вырвет, и никто больше не захочет с тобой общаться. На месте Кайла... насколько сильно ты верил бы в то, что наговоришь глупостей, и другие ребята раскритикуют тебя, если ты начнешь давать более длинные ответы на уроки. Уровень веры в прогноз выражается в процентах, от 0 до 100. Свою первую экспозицию ты, вероятно, оценишь в 50% или больше. Если оценка окажется меньше, это будет означать, что ты уже в определенной степени знаешь, что твои страхи не осуществятся. Предположим, Чан всего на 20% уверен, что разнервничается и начнет заикаться. Если он проведет эксперимент и этого не случится, он, скорее всего, совсем не удивится. Тем не менее, он все-таки кое-что узнает о себе. Кроме того, он, возможно, будет готов перейти к следующей экспозиции раньше, чем ожидал. Даже если ты убедил себя в том, что пугающий тебя исход будет возникать всего лишь в 20% случаев, Твоя оценка этой ситуации по шкале Сет может оказаться выше, чем следовало бы. Это нормально. Именно поэтому тебе нужно провести запланированный экспозиционный эксперимент. Твоя оценка по шкале Сет. У тебя уже есть оценка по шкале Сет для первой ступеньки лестницы. Этой оценкой ты пользовался, когда определял первую ступеньку. Однако после того, как ты решил, какой будет первая экспозиция, Ты должен провести ее переоценку. Теперь, когда экспозиция уже совсем рядом, она может показаться более пугающей, чем раньше. Или наоборот, ты поймешь, что экспозиция проще, чем ты себе представлял. Так или иначе, следует убедиться, что ты не сделал ее слишком трудной или слишком простой. Например, Чан оценивает ситуацию ходить по школьным коридорам без наушников на 4 балла по шкале сет. Если он спланирует экспозицию, в которой не будет надевать наушники только первые 15 минут, то оценка ситуации не изменится. Но если Чан откажется от наушников на весь день, оценка подскочит до 6 баллов, что, скорее всего, сделает экспозицию слишком трудной. Если твоя экспозиция не направлена на структуру страха, она, скорее всего, окажется слишком легкой. Предположим, Кайл выберет урок физкультуры как место для экспозиции, во время которой он не будет отвечать односложно. Проблема в том, что на физкультуре особенно много говорить не приходится, так что внушающий страх результат, ребята сочтут Кайлу глупым, с меньшей вероятностью воплотиться в жизнь. Дело в том, что эта экспозиция не нацелена на структуру страха. Заново выставляя оценки, Кайл понимает, что урок физкультуры не тянет больше, чем на 2 балла по шкале СЕТ. Именно поэтому он решает провести экспозицию на уроках английского и математики. Ключевой момент состоит в том, чтобы экспозиция в запланированном виде была выполнимой. Продолжай совершенствовать свой план и проводить переоценку ситуации по шкале СЕТ до тех пор, пока не почувствуешь, что можешь осуществить задуманное. Соблазнительные стратегии избегания и защиты. Заполняя предварительный опросник, ты записывал те стратегии, которые тебе, возможно, захочется применить при проведении экспозиции. Скорее всего, ты уже знаешь эти стратегии, поскольку разрабатываешь эксперимент именно для того, чтобы их не применять. Но не торопись. Возможно, в ходе эксперимента у тебя возникнет желание использовать какие-то другие стратегии. К примеру, Чан в качестве стратегии защиты носит наушники в школе. Он понимает, что ему непременно захочется на детях, если он столкнется с толпой ребят в раздевалке. Поразмыслив еще немного, Чан понимает, что ему также, возможно, захочется применить привычную стратегию избегания, сделать вид, что он увлечен игрой в телефоне. Софи знает, что у нее может возникнуть искушение отказаться от двух перекусов, которые она решила делать в присутствии других ребят. Она думает, что может перекусить после уроков, по дороге домой. Или если по-настоящему проголодается, то сделает это в туалете, где никто из ребят ее не увидит. Уровень уверенности в себе. В последнем пункте предварительного опросника Ты оценивал свою уверенность в том, что сможешь не применять стратегии избегания и защиты. Это важный шаг к успеху. Оценка уверенности в себе даёт ещё один способ, в дополнение к оценке «Веры в прогноз» и «Шкале сет убедиться в том, что твоя экспозиция спланирована правильно. Если ты твёрдо уверен в том, что способен провести экспозицию, не пользуясь стратегиями избегания и защиты, то, скорее всего, всё в порядке. Но если твоя уверенность в себе находится на среднем или низком уровне, тебе следует доработать план. Так твоя первая экспозиция станет более контролируемой. Отчёт Хуаниты. В этой главе разбирается много частных вопросов. Чтобы собрать их воедино, приведу здесь предварительный опросник Хуаниты и ее отчет с описанием его заполнения. Что я планирую сделать? На футбольной тренировке пытаться перехватывать мяч при каждой возможности. Какой исход больше всего меня беспокоит? Я перенервничаю и ошибусь или упаду споткнувшийся мяч. Девочки будут смеяться надо мной и сплетничать за моей спиной. Они скажут, что мне не место в команде. Как я узнаю, что это действительно произошло? Я услышу, как девчонки смеются надо мной. О том, что меня обсуждают за моей спиной, я сразу не узнаю, но я буду волноваться из-за этого и в итоге выясню, что меня хотят исключить из команды. Насколько сильно я верю, что мое предсказание верно? От 0 до 100%. 50%. Моя оценка по шкале СЕТ — 5%. Какие стратегии избегания и защиты мне, возможно, захочется применить? Подумать о том, чтобы уйти с тренировки. Не перехватывать мяч при каждой возможности. Степень моей уверенности в том, что я смогу провести экспозицию без применения стратегии избегания и защиты. Высокая, средняя или низкая? Высокая. В ходе первой экспозиции, нацеленные на структуру моего страха, Мне нужно выяснить, что произойдет, если я не буду применять такую стратегию защиты, как очень осторожная игра. Я подумала о том, что конкретно должна сделать в ходе экспозиции. Когда я перестраховываюсь во время матча, я прежде всего стараюсь не проявлять особой активности. Если другая девочка из моей команды оказывается ближе к мячу, я уступаю ей. Если соперница бежит на меня, когда я владею мячом, я сразу же теряю мяч. и я никогда, совсем никогда не играю головой. Когда я подумала о том, чтобы не применять стратегии защиты, мне показалось, что это слишком тяжело. В этом случае я бы оценила ситуацию минимум на 6 баллов по шкале СЕТ. Так что я решила сосредоточиться на перехвате. Я буду делать это при малейшей возможности и как можно быстрее. Когда у меня будет шанс получить мяч, я не буду осторожничать, а напротив стану играть более агрессивно. Голову однако, я бить по мячу не буду. Мы тренируемся два раза в неделю по 45 минут, так что выбрать время, место и продолжительность экспозиции мне было нетрудно. Если я проведу эту экспозицию, то, как мне кажется, девочки увидят, что я совершаю ошибки и захотят убрать меня из команды. Таково мое предсказание. Я понимаю, что оно основано на страхе, но хочу его проверить. Я рада, что КПТ-программа подталкивает меня к объективности. В обычных условиях, если бы меня спросили, откуда я знаю, что девочки хотят исключить меня из команды, я бы сказала что-нибудь вроде «это очевидно» или «я просто знаю». Но теперь я буду искать реальные признаки. Например, я узнаю, что они хотят исключить меня, если они сами скажут об этом. Я уверена в своем предсказании на 50%. Остальные 50% приходятся на то, что этого, может, и не произойдет, даже если я занервничаю и наделаю ошибок. Изначально я оценила первую ступеньку на 4 балла по шкале СЕТ, но, продумав все детали, я подняла ее до 5 баллов. Тем не менее, я вполне уверена, что смогу это сделать. Вопросы и ответы. Вопрос. Что, если другие ребята узнают, что я планирую экспозиционные эксперименты? Не подумают ли они, что я ненормальный? Ответ. Мозг человека, страдающего социальной тревожностью, устроен так, что он всегда фокусируется на страхе осуждений и насмешек со стороны окружающих. Так что этот вопрос меня не удивляет. Разумеется, у тебя нет никаких причин рассказывать кому-нибудь о том, что ты борешься с социальной тревожностью. Эту информацию можно держать при себе или делиться ею только с членами семьи. Однако не стоит забывать, что ты не одинок. Социальной тревожностью страдает около 10% подростков, и тревога — это естественная часть жизни в сегодняшнем непростом мире. Тебе приходится думать об оценках, готовиться к вступительным экзаменам, при этом хочется дружить, заводить романтические отношения и так далее. Все это может вызывать тревогу. Готова поспорить, что хотя бы один из твоих приятелей посещает психотерапевта. Нет ничего постыдного в том, что иногда у человека возникает необходимость поговорить открыто о своих чувствах. И проводить экспозиции тоже не стыдно. Если кто-то из одноклассников узнает об этом, он, скорее всего, подумает, что ты молодец, тебе хватает смелости действовать. Возможно, он даже захочет узнать у тебя, как это работает. Вопрос. Мне трудно собирать объективные свидетельства. Меня беспокоит, что другие ребята посчитают меня надоедливым и скучным. Не могу же я залезть к ним в головы. Как мне узнать, что они на самом деле думают? Ответ. Ты прав. Никто не может знать наверняка, что другие думают о нем. И убежденность в том, что мы «должны» это знать, заранее готовит нас к поражению. Вместо этого ты можешь выработать в себе способность смиряться с незнанием. Именно здесь на сцену выходят объективные данные. Возможно, наблюдение не даст тебе полной уверенности, но точно предоставит ценную информацию. Я предлагаю тебе отслеживать сигналы, указывающие на то, что окружающих устраивает общение с тобой. Например, отмечай случаи, когда ребята болтают с тобой. садятся рядом на уроке, спрашивают твое мнение, здороваются на перемене и так далее. Если кто-то прямо говорит, что ты ему надоел, это объективное свидетельство в пользу твоего страха. Если ребята игнорируют тебя, когда ты заговариваешь с ними, при этом ты должен быть уверен, что не говоришь слишком тихо и тебя слышно, это объективное свидетельство. Или если одноклассники разворачиваются и уходят, когда ты им что-то говоришь, Это тоже объективное свидетельство. Полагайся на объективные данные, а не на свое мнение о происходящем. Вопрос. Что, если я не уверен в том, что могу провести хотя бы одну из запланированных экспозиций? Ответ. Во-первых, подумай, не пытаешься ли ты взять на себя больше, чем можешь выдержать. Выставь оценки по шкале Сет и, если нужно, доработай план экспозиции таким образом, чтобы он стал не таким трудным. Некоторые полагают, что понимание нелогичности своих страхов упрощает проведение экспозиции. Но для большинства людей это работает не так. Ты можешь думать «я смогу это сделать, мои страхи совершенно точно не осуществятся». Но затем собственные эмоции удивят тебя. Приближаясь к реальной триггерной ситуации, ты почувствуешь себя далеко не так уверенно, как при простом обдумывании экспозиции. Ты временно теряешь объективность, из-за чего сделать решительный шаг становится труднее. Если это происходит и уверенность в себе падает, попробуй провести серию воображаемых экспозиций, прежде чем переходить к реальным. Чем больше, тем лучше. Воображаемые экспозиции способны дать тебе мощный толчок.